Тогда Вульф обратился к двоим приятелям Шаховского, которые приехали к нему с предложением со стороны Вульфа серебряного сервиза или вместо него 25 тысяч рублей. Причем приятели объявили, что каждому из них в случае успеха их ходатайства обещано по 5 тысяч рублей. От Шаховского за 25 тысяч рублей ничего не требовалось, кроме молчания. Вульф брал на себя заставить других говорить в свою пользу. «Поверьте, благосклонный читатель, — пишет Шаховской, — что я, превозмогшее оставить все титулы и дела, теперь в старости более о приближении смерти помышляю, происходившее со мною, по самой истине описывать чьюсь. И таку объявляю вам». что сим моих добрых приятелей уведомлением, наипаче потому, что я тогда таких доходов к содержанию с домашними не имел, несколько был тронут. А мои приятели, то приметя по глазам моим, в тот же миг не оставили прилежно штурмовать мою крепость наичувствительнейшими выражениями, исчисляя моих неприятелей, а его, Вульфа, сильных покровителей. и что я через то себе не статую, как описывают о римских патриотах, но еще больше злодеев получу, а он, конечно, через придворные дороги с мне повреждением о том, свои происки в действо произвесть может. Мысли о двадцати пяти тысячах рублях, тогда в недостатках находящегося и имеющего тогда дочь-невесту, для коей за недостатками ничего в приданное приготовлено не было, сделали в духе моем колебания. Я ответствовал оном, моим приятелям, что я имею нужду ехать теперь со двора, и чтоб они приехали на другой день ко мне обедать, тогда решительный им ответ скажу. Оные, соблазняющие и склоняющие к согласию, С большим числом так поступающих людей мысли весь тот день меня колебали. Но напоследок, собрав в противоборстве слабостей и в подкреплении в мысли моей примеры прежде бывших в свете патриотов, кое предпочитая истинную добродетель всему, Не токмо божества но и многие бедствия терпеливо сносили, и жизнь свою справедливости в жертву посвящали. Усчастливился я помощью всевидящего, из мыслей моих бродящее лакомство прогнать, и твердо положил себе правила, чтоб тем не опорочить мои до того к справедливости устремления. На другой день Шаховской... Попросил приятелей своих сказать Вульфу, что он, справедливость, славу монархине и пользу отечества, ни за какую цену продавать не намерен. Шаховскому удалось довести дело до сведения императрицы, которая, выразившись прямо в пользу мнения генерал Крикс-комиссара, заставила этим молчать покровителей Вульфа. Записки князя Якова Шаховского, страница 74-я и по изданию 1872 года. Записки князя Якова Петровича Шаховского, полицмейстера при Бероне, обер прокурора Святейшего Синода, генерал-прокурора и конференц-министра при Елизавете, сенатора при Екатерине Второй, 1705, 1777. Далее, записки князя Якова Петровича Шаховского. Издание русской старины. Санкт-Петербург, 1872 год. Страницы 74-80. Все распоряжения относительно войска получили особенную важность, потому что в воздухе пахло войной, несмотря на видимое спокойствие. Сеть союзов которые государства старались окружить себя, производило то, что, где бы ни упала искра, пламя охватывало всю Европу. В то время, когда в Петербурге с напряженным вниманием следили за движениями в Европе, готовясь принять в них деятельное участие, вдруг приходит известие с Востока о восстании башкирцев. Причина восстания была религиозная. Ревнители магометанства не могли переносить подчинение христианскому правительству. Виновником восстания было магометанское духовное лицо Батырша. Почти все духовные лица другие действовали с ним заодно, и восстание вспыхнуло повсюду почти в один час. Не плюя, как нарочно сильно занемок в это время, несмотря однако на болезнь, Он сделал нужные распоряжения, разослал приказы в крепости по линии, чтобы были готовы к защите, и по возможности делали поиски над бунтовщиками. Велел немедленно выслать с Ейка тысячу казаков. Двинул внутрь страны три полка, находившиеся под его командою, с приказанием не щадить ни людей, ни жилищ для внушения страха и уничтожения зла в самом начале. написал, чтобы прислали четыре полка, находившиеся в Казанской губернии. Так как башкирцы ждали помощи от киргизов, то Неплюев написал наместнику калмыцкого ханства Дундуку, чтобы прислал тысячу калмыков вследствие усиливающихся киргизских дерзостей, ибо калмыки питали страшную ненависть к киргизам. Написал к донскому атаману, чтоб прислал тысячу своих казаков. Около тысячи оренбургских казаков и 500 ставропольских крещеных калмыков отправил в те места по линии, где предвиделась опасность от киргизских нападений. К киргизам отправил на татарском языке листы от имени жившего в Оренбурге знатного магометанского лица, пользовавшегося особенным уважением. Здесь говорилось... что хотя он и радуется подвигу своих единоверцев, но так как башкирцы — народ вероломный и непостоянный, то опасно, чтоб киргизы, оказавшие им помощь, не сделались первую их жертвою Между башкирцами разбросаны были также листы от имени того же оренбургского духовного лица с увещанием прекратить бунт. В грамотах от своего имени Неплюев обещал — 1000 рублей тому, кто поймает и приведет Батыршу, и 500 рублей за поимку десяти лучших его учеников. Но прежде чем войска правительства двинулись в указанных им направлениях, башкирцы побили много русских, причем отличались страшную свирепостью, резали в куски тело несчастного, попавшего им в руки.